Глава десятая. Человек из-за кромки. Духарев был в курсе, что Свенальд в свое время предпринял настоящий розыск, пытаясь выяснить, откуда взялся боярин воевода Серегей со своим соженным ростом, нетрадиционным мышлением, рожей исконного кривича и чужеземным христианским вероисповеданием. Свенольда можно понять. Слухи о Духареве ходили всякие. Было такое, что он — внебрачный сын самого Олега Вещего. Коли так, то вполне мог и Киевского престола пожелать. А такой вариант ни Свенальда, ни Ольгу не устраивал категорически. Так что Свенельдов розыск с политической точки зрения был вполне обоснован. Но ну, результат его был — шиш с маслом. Появление Сергея в Малом Торжке десять лет назад было зафиксировано. Благо, засветился он там по полной программе, и кулаками помахал, и самого княжьего наместника Скольда за язык поймал и вынудил от собственного решения отступиться. Но то, что говорили свидетели о Торшковском Сергее, плохо согласовывалось с тем, что видел сам Свенальд. Бывший Скольда в Гридень Мороз утверждал, что чужак, объявившийся в малом торжке, не то что мечом, дубиной орудовать толком не мог. Либо, — посчитал Свенельд, Сергей ловко прикидывался увольнем, либо то был совсем другой Сергей, потому что тот ни за что не смог бы год спустя зарубить на смоленском торгу нурманского сотника славного Хайнера, брата еще более славного Нурмана Виглофа, берсерка. Но если убийство Виглофа произошло где-то в лесу, и ходили об этом лишь всякие неверные слухи, то Хайнера Серегей прикончил на глазах у целой толпы свидетелей. Впрочем, как сражается воеводы Серегей, Свенальд ты сам видел. Любому ясно, такое мастерство не за год обретается. Еще знал Свенальд, что учил воеводу сам Рерих. Но когда? И зачем, если Серегей тогда даже варягом не был? В варяге его посвятил устах. Это Свенальд тоже знал доподлинно. В общем, чем больше сведений о Духареве набирал уличский и древлянский князь воевода, тем более терялся в догадках. Будь его воля, забыл бы он о многочисленных заслугах Духрева и выставил сомнительного воеводу из Киева. Но даже всевластному Свенельду такое было не по силам. Его не поняла бы даже собственная дружина, которой почти все старшие гридни своего Сергеем приятельствовали. А уж юный князь точно не позволил бы отстранить от себя человека, который был ему наставником вровень с официальным пистуном Асмундом. Эх, с каким бы удовольствием откопал Свенольд что-нибудь конкретное о Серегином происхождении. Но тщетно. Никто, даже природный варяг Устах, самый близкий друг Сергея, не знал, откуда взялся Духарев на Свенольдову голову. Впрочем, были два человека, которым воевода рассказал о себе почти все. Ученый парс Артак и старый варяжский вождь Рерих. Эти двое были люди незаурядные. Один ведун, второй ясновидец-предсказатель, то есть с потусторонними силами тоже считай за запанибрата. К тому же оба и так знали, что Сергей, мягко говоря, не тутошний, и, более того, до сих пор существующий частично вне этого мира. Правда, с технической стороны, точки зрения этих двух специалистов по магии на Духарева, как потустороннее существо, не совпадали. Рерих, ставший видуном после того, как оставил за кромкой пол ноги, полагал, что духрев пребывает большей частью в этом мире, но в том тоже оставил нечто конкретное — Хотя небольшое. Что именно Ререх не знал. Парс же, наоборот, утверждал, что лишь незначительная часть Сергея воплощена в этом мире. Артак с самого начала полагал Духрева, могучей и потусторонней сущностью, чуть ли не божеством, лишь ничтожная часть Коева могла воплотиться в брянную человеческую оболочку. Сергею было занятно наблюдать, Какого мудреца воспринимали его рассказы о будущем, не столько пытаясь осознать сказанное, сколько вгоняя описываемые Духаревом вещи вроде вертолетов, видео и искусственных спутников в привычную систему мировозрения? Первое время Духарев пытался с этим бороться. Рисовал картинки, в меру своего скудного образования прояснял технические подробности без толку. Духарев был почти уверен. Повисни у них над головами настоящая вертушка, МИ-27, к примеру, так один мудрец увидит в ней помесь Слейпнера со змеем Горынычем, а второй — какую-нибудь птицу Горуду, или как там она у парсов называется. Это было нормально. Так же нормально, как и то, что всякую сюрреалистическую нежить своего мира И варяг, и парс воспринимали хоть из позиции разного магического образования, но вполне адекватно и реалистично. Так, историю с уродом, десять лет назад напавшим на Духрева со сладой в ночь летнего солнцеворота, Сергей до сих пор вдруг бросал от воспоминания. Рерих и Артак заслушали вполне серьезно, урода классифицировали, каждый по-своему. Действия, предпринятые Духаревом, проанализировали и признали малоэффективными, но правильными. Правда, и тут между мудрецами не оказалось полного согласия. Рерих считал, что Сергей Шуганул нежить силой, шедшей к нему из-за кромки. А парс полагал, что Духарев напугал тварь демонстрацией своей истинной демонической сущности. Ладно. Что в лоб, что полбу все равно одной и той же деревянной ложкой. Как ни крути, а в одном эти специалисты по потусторонним делам были правы. Десять прошедших лет не сделали Духарева стопроцентным человеком этого мира. И правильно чоил Свенальд. Духарев не такой, как все. Прошлое, будущее так и не отпустило Духарева от себя. Даже бодрствуя, Сергей время от времени воспринимал его контуры, проступавшие сквозь реальность этого мира. К такой мистике он уже привык, перестал бояться, что его засосет обратно в XXI век. Он даже научился использовать это состояние, на опыте убедившись, что окружающая его реальность начинает дрожать и расплываться только тогда, когда ему предстоит сделать основополагающее решение или совершить нечто действительно значимое. Это было даже приятно — чувствовать себя вещим, И чем лучше помнился тот мир, тем полнее и острее воспринимался этот. Оставаясь человеком другого тысячелетия, Духарев умел понимать и ценить преимущества этого времени. Он любил родных и друзей, а родные и друзья любили его, даже не задумываясь о том, кто он и откуда. И Духрева ничуть не заботила, что его старший сын Артем никогда не сядет за руль и не сыграет в компьютерную игру, а его жена никогда не воспользуется французской парфюмерией. Последнее, впрочем, теоретически возможно. Франция в этом мире есть. И парфюмеры там тоже есть, надо полагать. Но вряд ли их продукция лучше тех сирийских притираний, которые привозит сестре мышь. Итак, будучи продуктом общества высоких технологий и низких целей, Духрев нисколько не парился от того, что его дети никогда этого общества не увидят. Но сам он, к сожалению, продолжал видеть его постоянно. Во сне. Да, черт возьми. Сергею постоянно снились сны из той жизни. Причем иные сны были такими яркими, что пока Сергей спал, сном казалась вся его варяжская жизнь. В снах этих Духарев тоже был очень авторитетным человеком. Но каким-то порченным, жадным, злым, циничным У него было брюхо больше, чем у боярины шишки, ладони мягкие, как у женщины, а пальцы толстые, как у рамейского евнуха. В этих снах Духарев говорил по-русски, но как будто на другом языке. На людей смотрел, как на челядь, а когда говорил с теми, кто выше, а таких было немало, то выдавливал из себя улыбку, словно моллюска из раковины. Еще в снах все время был страх. Обычно страх прятался где-то за спиной, но время от времени касался ледяной лапкой виска или шеи, и тогда Духареву сразу хотелось выпить водки. И чем больше он пил, тем чаще приходил страх. Варяг Сергей ничего не боялся. Ни Нурманского клинка, ни печенежской стрелы, ни княжьего гнева. Его жизнь была великой ценностью, пусть даже и принадлежала немногим — семье, князю, Киеву. А тот Сергей Духарев, наоборот, жил исключительно для себя. И, живя так, как ему хотелось, чувствовал, что очень многим он мешает жить так, как хочется им. Тот Духарев жил не в маленьком средневековом городе, а в самой Москве. Питер Сергею теперь почти не снился. Просторной квартире с тремя ваннами. У него были и другие дома, и даже особняк на Рублевском шоссе, почти такой же большой, как здешний дом на горе. Но когда тому Духреву, нужно было выйти из дому, первыми выходили суровые мужчины с бесцветными глазами. Они проверяли всё — улицу, машины, подходы. Только тогда, в окружении других мужчин, еще более крупных, чем он сам, Духарев выбирался на открытый воздух и сразу же нырял в пахнущий ароматизаторами салон авто, а потом ехал куда-то. Навстречу новым проблемам. В той жизни у Духарева было много поездок, но все они были одинаковыми. Было много красивых женщин, но они тоже были одинаковыми яркими и бесцветными одновременно. И главное, там не было слады. «Сладушка моя сладкая!» Сергей нежно провел пальцами по белой коже между набухших молоком грудей. Сладислава не взяла кормилицу, выкармливала дочку сама. Двух сыновей и двух дочерей родила она Духареву, но по-прежнему оставалась такой же стройной и юной. Или ему так казалось? Во всяком случае, любил он ее по-прежнему и желал так же страстно, как и десять лет назад. У него были и другие женщины, там, в походах, но нужна ему была только она. И не было у Сергея других жен и наложниц не потому, что он христианин а потому что не хотелось ему других жен. Наверное, он и христианином оставался только ради жены. Она стала самым дорогим подарком его новой жизни. Сладушка. «Мне так хорошо, Сережа. Маленькая женщина потянулась к нему, уткнула головку куда-то под мышку. «Так хорошо?» Это была их последняя ночь. Завтра Духарев уезжал к Уграм, послом от Святослава. Угорский княжич Тоташ оставался здесь, в доме воеводы. За ним присмотрят. Впрочем, Сергей не ждал от него сюрпризов. Княжич поклялся, что не сделает попытки бежать. Духарев ему верил и предоставил полную свободу в пределах города. Тоташ даже ездил со Святославом на охоту, Они были ровесники, но в этой паре Святослав был безусловно старшим. Пусть подружится. Когда-нибудь Угор вырастет и тоже станет князем. А друзья-князья — это не просто друзья, это союзники. Духарев, расслабившись, отдавался ласкам жены. Он наслаждался ее близостью, чувствуя, как уходит усталость, как уходит тяжесть из тела и мыслей. Сегодня у него был трудный день. Тяжелейший разговор со Свенальдом. Князь уличский и древлянский не хотел этого посольства. Казалось бы, мир с уграми в его интересах. Все самое лакомое он уже прибрал к рукам, и уличи под ним идти верцы его данники. Может, причина в том что смерды куда больше ценят своего князя, когда тот не просто опустошает их кладовые, а защищает смердов от разбойников-угров, которым эти смерды ранее кланялись данью. Очень может быть, ведь бьется с уграми дружина Святослава, а погосты, на которые свозят дань, — с Венрильдовой. По договору часть прокорма должна была отходить великому князю, Но практичный Свенальд предоставлял Святославу брать этот прокорм самому, причем предлагал для отдачи исключительно пограничные территории. Святослав не возражал. Ему нравилось драться. Ему нравилось драться, а не считать мешки с зерном и овечьей шкуры. А его мать... У матери-княгини со Свенальдом давняя дружба. Злые языки поговаривали, что... Впрочем, не так уж это важно. Важно, что Свенальд в трудное время княгиню поддержал. Далеко не факт, что без Свенальда Ольга смогла бы удержать единство киевской державы. Но если задуманное Духаревым удастся, то княгиня точно будет на его стороне. Береги себя, Сережа шептала Слада, прижимаясь к мужу так знакомо и нежно, что сердце его наполнялось щемящей нежностью. «Береги себя, а я буду все ночи за тебя молиться». «Бедная», — подумал он, — «как часто ты меня провожаешь». Большую часть времени воевода проводил в походах. Из любого он мог не вернуться, и Слада это знала. Тяжко большую часть своей жизни ждать возвращения любимого и знать, что он может и не вернуться. Много ли женщин там, где родился Сергей, могут так ждать? Да, здесь это норма. Здесь все жены воинов и правителей живут так. Но все равно чертовски тяжело. И Духреву не хотелось думать о том, что наступит время, когда его сыновья подрастут и тоже станут воинами. Впрочем, у Сергея был выход, он мог брать их с собой. Хотя отец угорского княжича тоже, наверное, брал сына в походы. Какое-то время. И вольборт красный. Так что это не поможет. Не будет сын вечно за отцова стреме цепляться. Только одно поможет им выжить — если станут настоящими воинами. Такими, как он. Нет. Лучше такими, как князь Киевский Святослав.